Глава 10. Я иду по тротуару и чувствую себя Матвее, даже хуже, потому что когда он психанул из-за тела драку с моими одногруппниками, он не носил в своём животе ребёнка, обычный ревнивый мужик, накачанный под завязку тестостероном. Мне же положено быть нежной и уютной беременной. Вместо этого я наговорила гадостей и угрожала Любе. Потрясающе. Сжимаю кулаки. Слёзы на глаза наворачиваются, не то от обиды, не то от душащей жалости к себе. Любы не права. Я не эгоистка. Боже, неужели вокруг меня и правда все несчастные? Бросаю взгляд на часы, половина шестого. Останавливаюсь под фонарём растерянно, смотрю по сторонам, переминаясь с ноги на ногу. Снег хрустит под ботинками. Мимо проносятся прохожие с тяжелыми пакетами с логотипами местных супермаркетов. Горожане спешат домой, несут продукты и готовятся ужинать. А мне не хочется к родителям. Я очень сильно изменилась, а они этого не поняли. Никто не понял. Целый месяц, существуя, будто в вакууме, и, наверное, пора из него выбираться. Размышляю пару минут, затем захожу в лучшую кондитерскую нашего района и покупаю пирожные, после чего держу курс на остановку. До квартиры Матвея недалеко, но пешком идти слишком холодно. Я знаю его бабушку почти 4 года, и она всегда была ко мне добра и приветлива. Мы часто созванивались, она переживала за внука, я успокаивала, что Матвей у меня в гостях. Вон, сидит с учебником. Да, мы поели, деньги есть, всё прекрасно. Невольно улыбаюсь, вспоминая привычный набор её вопросов. И если Ирина Владиславовна заболела, то обязательно стоит её проведать. Почему бы не сделать это сегодня? Все прошлые проблемы, которые спать не давали, казались большими страшными тиграми, норовящими сожрать меня маленькую в любую секунду, вдруг трансформируются в крошечных, едва заметных жучков. Я еду в автобусе, а сама взираю на них с высоты человеческого роста. В подъезды хожу быстро, дабы не иструсить и не сбежать. Поднимаюсь в лифте, морально готовлюсь к тому, что Матвей может оказаться дома. Это ничего страшного. В конце концов мы друзья. Дам пару советов на будущее. Но открывает мне тетя Саша. Подруга Римы Владиславны. Вместе они ходили по театрам вот ещё совсем недавно. Тётя Саша узнаёт меня и приглашает в гости. Начинает расспрашивать, как дела, как учёба, родители, провожает в комнату Римы Владиславны, а сама устремляется на кухню ставить чайник. Здесь уютно, негромко работает телевизор, там какой-то сериал эмоциональный. Бабуля сидит со спицами, рядом в кресле ещё один набор, видимо, для тёти Саши. Нормальный у них такой девишник. Здравствуйте. Простите, что поздно. Я шла домой от подруги и вдруг поняла, что соскочилась. Рима Владиславовна не может скрыть радостного удивления и говорит громко. Ёленька, ну проходи, моя хорошая. Вот это сюрприз. А Матвей нет, он поздно приезжает. Знаю, я к вам. Улыбаюсь вежливо. Чувствую легкость и облегчение, ведь в следующий час мы втроем пьем чай и смотрим сериал. Выглядит бабушка Матвея неплохо, вот только похудела довольно сильно. Это бросается в глаза. В остальном такая же. Отпускает остроумные комментарии, шуточки, делает комплименты. «Мне хорошо здесь, комфортно». Люба не права, если бы я была эгоисткой, все эти люди не относились бы ко мне прекрасно, не так ли? Время пролетает быстро. «А Матвей передавал мои приветы?» уточняю я вдруг задумавшись тут же осикаю себя вновь пытаясь спихнуть вину на него вину за то, что так редко звонила и приходила передавал юля каждый раз очень приятно было следом подмывает спросить бывали ли у Матвея в гостях в это время другие девушки например моя лучшая подружка Люба но не решаюсь. В половину восьмого Римма Владиславовна принимает таблетки и начинает клевать носом. Я понимаю, что пора уходить. Засиделась. Обнимаю бабушку, доброжелательно прощаюсь, обещаю вновь забежать как-нибудь. Тетя Саша помогает ей устроиться удобнее и гасит свет, после чего мы обе выходим в коридор. Я начинаю тоже прощаться. В этот момент дверной замок щелкает, мы с тетей Сашей синхронно переводим глаза на входную дверь, которая открывается, пропуская в прихожую Матвея. Замёрзшего, холодного, в застывшем пуховике со снегом на ботинках. «Привет!» Говорит он медленно, вопросительно. И это не просто какой-то там рядовой привет, как дела, неважно, я из вежливости спрашиваю. И отчётливо слышу в его интонации, что ты, блин, здесь опять делаешь. Я ведь собираюсь спать с твоей лучшей подругой. Сглатываю, чувствую себя слегка оглушённой. Это самое кошмарное приветствие, что я слышала в жизни. Ну, какой же у моего ребёнка отец? Мудак! Что же не повезло-то так, а? Настоящий злодей. Словно через пелену доносится голос тёти Саши. О, Матвей, ты рано сегодня, какая удача. У меня как раз планы на вечер, донечка внуков привезла, хочу с ними побыть. Римма лекарство приняла, уже спит, всё хорошо. Я побежала, завтра утром приду. Матвей неопределённо кивает, смотрит при этом на меня. В голове проносится легкомысленное сожаление. Снова я без платья. Но мой бывший, судя по всему, и так изумлён праздничный наряд мог бы стать перебором. Мотый брови слегка приподнял палец, разглядывает, кажется, даже моргает пару раз, дабы прояснить картинку. Тётя Саша растерopно обувается, суетится, шумит, снимает с вешалки пальто, а дальше её раз и нету, словно ветром сдувает. Лишь дверь входная хлопает и где-то вдалеке торопливые шаги по лестнице. Мы с Матвеем оказываемся практически наедине, в той самой квартире, где был мой первый раз, и куча последующих. Матвей слегка улыбается, словно думает о том же. Наконец отмирает. Скидывает ботинки, снимает куртку. Я укратко и наблюдаю за его плавными движениями. Коридор узкий. Как только Матвей покинет прихожую, я сразу же поспешу одеваться. «Снова тебя преследую, видимо». Говорит он все с той же насмешливой улыбкой. «Хоть заявление пиши». Я обольстительно улыбаюсь во все тридцать два. Проведала твою бабушку, купила фрукты и пирожные. Не знаю, что ей можно, взяла на удачу. Вроде понравилось. Спасибо, продукты все есть. Ей, по большей части, скучно. Полагаю, она была бы рада компании. Завтра мне весь мозг вынесет. Матвей выглядит уставшим. Почему? Потому что это бабуля. Неопределенно пожимает он плечами. А, ну мне пора, говорю Бойко. Давай отвезу, я на машине. Нет, что ты, я сама. Он идёт в мою сторону, и я быстро вперёд, к пуховику и ботинкам. Мы минуем друг друга, я в этот момент задерживаю дыхание, кажется, вот-вот, и Матвей схватит, прижмёт к стене, навалится телом, хотя бы дотронется. Ну нет, это просто рокировка на шахматной доске, начиная быстро обуваться. Его голос прокатывается по коже. Тогда вызову такси, уже поздно. Ничего страшного, доберусь сама. Блять, Юля. Матвей разводит руками. Ладно, вызови его раз уж ты меня преследуешь, и добавляю: И раз уж мы пока ещё друзья. В ответ он то ли хмыкает, то ли усмехается. Не очень понимаю, как себя вести и чувствовать. Я сейчас нахожусь в одном узком помещении с парнем своей подруги. Так что ли получается. Они там два неэгоиста решили попробовать. Она его утешала в трудную минуту. Хмурюсь. Матвей вздыхает, беспокоится, поэтому вызывает машину для меня. Как-то всё запутанно. Прислоняясь спиной к стене, запрокидываю голову и жду, пока он тычет на кнопки в приложении. Здорово было бы сообщить сейчас, что долго ему ещё платить элементы. Отличный момент, но я настолько сильно злюсь, что не могу с собой справиться. Ждать 7 минут, побудь тут на улице Дубарина. Матвей опирается плечом на стену и опять палит, не отрываясь, аж кожу покалывает. Я расстегиваю пуховик и истягиваю шапку. Да, заметила, к ночи значительно похолодало. Смотрю на носки ботинок. Матвей, кажется, по-прежнему на меня. Не знаю, не уверена, ощущаю так почему-то. Если Люба реально все это чувствовала рядом с ним четыре года, то она чертов монстр. Меня едва хватает на пару минут. Сердце колотится нестерпимо, хочется закричать. Матвей вновь нарушает молчание. Как дела? Хорошо. Как у тебя? Тоже. Как работа? Ябло у Любы сейчас. Она поделилась, что у тебя проблемы. Небольшие, уже разруливаю. Не знала. Я никому особо не рассказывал. Как-то всё навалилось в ноябре. Хм, а что она ещё тебе сказала? Похвасталась кулоном, но это не тот, что мы выбирали. Апаляем Матвея самой лучезарной улыбкой из арсенала имеющихся. Ты не переживай, я тебя подружески прикрыла. Не стала сообщать, что у тебя видно есть ещё какая-то подружка, и, наверное, не одна. Краем глаза слежу за тем, как хитрая улыбка вновь касается его губ. Матвей ни капли не смущён, напротив, начинает веселиться самым жестоким образом. Если бы я так сильно не злилась на Любу, мне бы стало за неё обидно. Матвей произносит с благодарным смешком. Ну, буду должен, бро. И прижимает указательный палец к губам. Тсссс. Я сглатываю. Такси подъезжает. Матвей называет номер машины. Что ж, тогда до субботы. Люба, не бежай, она хорошая девочка. До субботы, Юля. Повисает пауза. Больше Матвей ничего не добавляет. Я понимаю, что пора и выметаюсь на лестничную площадку. А в лифт захожу со всё ещё колотящимся сердцем. Вот это насыщенный денёчек. И если раньше я не очень-то хотела ехать за город с одногруппниками, я ж не пью, что мне там делать? То теперь поеду точно.